И тогда на лице Рейсле на появилось выражение величайшей нежности. Зарелище поистине удивительное. Он притянул Бупу к себе и стал гладить её жёсткие волосы. Он слишком хорошо знал, каково это быть слабым и беззащитным, быть предметом жалости и насмешек. Ты была мне настоящим и верным другом, Бупу, сказал он. Ты спасла жизнь не только мне, но и тем, кто мне дорог. А теперь выполни мою последнюю просьбу, маленькая. Возвращайся к своим. Моя дорога темна и опасна, и ты не должна далее следовать за мной. Бупу приподняла голову, глаза ее прояснились. Но потом на лицо вновь пала тень. Твоя без моя будет плохо. Нет, улыбнулся Рейслин. Я буду счастлив, зная, что ты в безопасности и среди своих. Твоя уверен? Спросила Бупу заботливо. Вполне, сказал Рейслин. Тогда моя уходи. Бупу проворно поднялась. Только твоя сперва бери подарок. и принялась рыться в заветном мешке. Райслин невольно вспомнил ту дохлую ящерицу. Не надо, маленькая, начал было он, но тотчас осёкся и бубупу вытащила из мешка книгу. В сером холодном утреннем свете блеснули серебряные письмена на сине-чёрной обложке. Райслин протянул к ней трясущиеся руки и выдохнул. Волшебная книга фистандантиуса. "Твоя нравится?" спросила бубупу застенчиво. "О, да, маленькая моя." Райстен бережно принял бесценный дар и любовну погладил кожаный переплёт. "Но где ты?" моя Бериу дракона, пока сияй голубой свет, объяснила Бупу. "А я доволен, что твоя нравится. Теперь моя уходи. Моя ищи верховный Блоб в Атш первый великий". И она привычно вскинула мешок на плечо, но потом, остановившись, оглянулась назад. "Твоя крашли", сказала она. "Твоя уверен, что не хочет лечебной ящерицы?" "Нет, маленькая, спасибо". И Райстен поднялся. Бупу окинула его скорбным взглядом, а потом, замирая от сознания собственной дерзости, схватила его за руку и быстро поцеловала. Отвернулась, опустила голову и громко-горестно всхлипнула. Рейслин шагнул вперед и опустил ладонь на ее голову. «О, величайший!» — воззвал он мысленно. «Если мне действительно дарована хоть какая-то сила, сила, о которой и сам я не подозреваю, сделай так, чтобы маленькая Бупу прожила жизнь спокойно и счастливо». «Прощай, Бупу», — сказал он тихо. Она в последний раз оглянулась, преданно, с обожанием, и помчалась прочь со всей быстротой, на какую только были способны ее короткие ножки. «Что тут за шум?» — спросил подошедший Флинт. Заметил Бупу, бегущую прочь и кивнул. «Ага, так ты, наконец, отделался от заморажки!» Рейстлин ничего не ответил, только посмотрел на гнома с такой злобой, что тот счел за благо поспешно отойти в сторону. Маг любовался волшебной книгой, не решаясь выпустить ее из рук. Его так и подмывало скорее раскрыть её и обозреть доставшиеся ему сокровища. Однако он знал, минуют долгие недели поисков и труда, прежде чем он сможет хотя бы прочесть новые заклинания, не говоря уже о том, чтобы ими пользоваться. Но его труд будет вознаграждён старицей. Новые заклинания принесут с собой новую силу. Рейслен прижал книгу к груди и с счастливым молчаливым восторгом вздохнул. Потом убрал её в сумку, положив рядом со своей собственной книгой заклятий. Остальные скоро проснутся, пусть и поломают голову, гадая, где он её раздобыл. Рейстен поднял соглядя на запад. Небо над его родиной светлело, разгораясь светом нового дня. Вдруг он замер, а потом, выронив сумку, подбежал к спящему полуэльфу и опустился под ли него на колени. "Танис", прошепял он. "Проснись". Танис проснулся, инстинктивно ища рукоять кинжала. "Какой?" Рейстен молча указал на запад. Танис угляделся, моргая спросонок. С горы у вершины, которую они ночевали, открывался величественный вид. Было видно, как леса тянувшиеся вдаль, сменяло зелёное море равнин. И там, за дальними границами равнин? Нет, задохнулся Танис и схватил мага за плечи. Не может быть. Утреннее небо подпирали столбы дыма. "Да", прошептал Райсклин. "Это горит у Теха".